Сокровище. Французский дворянин, о котором Спитхед докладывал Монку, миновал несколько караулов, даже не бросив на них взгляда, чтобы не показаться слишком любопытным. Согласно приказанию, его провели прямо в палатку генерала. Там он ждал Монка, который явился, сначала собрав сведения о приезжем от своих солдат и рассмотрев его лицо сквозь холщовую перегородку. Должно быть, люди, сопровождавшие французского дворянина, рассказали генералу о его скромности. Поэтому прием, оказанный французу Монком, сразу показался незнакомцу лучшим, чем можно было ожидать в такое тревожное время со стороны столь недоверчивого человека, как Монк. Однако, очутившись лицом к лицу с незнакомцем, генерал, по своему обыкновению, устремил на него проницательный взгляд. Тот выдержал испытание без всякого смущения и страха. Через несколько секунд генерал показал жестом, что ждет. «Милорд», — сказал незнакомец на чистом английском языке, — «я просил свидания с вами по чрезвычайно важному делу». «Сударь», — ответил Монг по-французски, — «вы француз, а между тем превосходно говорите на нашем языке. Прошу извинить меня, если предложу вам не совсем скромный вопрос. Говорите ли вы так же чисто по-французски? Нет ничего удивительного, милорд, что я свободно говорю по-английски. В юности я долго жил в Англии, а потом еще два раза приезжал сюда. Слова эти были сказаны на чистейшем французском языке, сразу выдававшим, вговорившим, уроженца Турень. А в какой части Англии живали вы, милостивый государь? В молодости я жил в Лондоне, милорд. Потом, в 1635 году, я ездил для своего удовольствия в Шотландию. А в 1648 году я жил несколько времени в Нью-Кастле, в самом монастыре, сады которого заняты теперь, «Вашей армией?» «Прошу извинить меня, сударь, но эти вопросы с моей стороны понятны. Милорд, меня бы удивило, если бы они мне не были заданы. Теперь, сударь, скажите, чего вы хотите от меня?» «Сейчас, милорд, но одни ли мы здесь?» «Совершенно одни, разумеется, кроме караульного». С этими словами Монг приподнял полотнище палатки, и показал гостю часового, который стоял в десяти шагах и по первому зову мог явиться на помощь. В таком случае, — сказал дворянин столь спокойно, как если бы он с давних пор был в дружеских отношениях с генералом, — Ничто не мешает мне переговорить с вами, потому что я считаю вас порядочным человеком. Тайна, которую я сообщу вам, покажет, какое глубокое уважение я чувствую к вам, лорд Монг, удивленный такой речью, которая как бы устанавливала равенство между ним и незнакомцем, поднял на собеседника проницательный взгляд и сказал с иронией, заметной только по интонации его голоса, так как ни один мускул его лица не дрогнул. — Благодарю вас, сударь, но позвольте узнать, кто вы. — Меня зовут граф Делефер, — сказал Атос с поклоном. «Граф де ла повторил Монг, видимо, стараясь припомнить. «Извините, сударь, но мне кажется, я в первый раз слышу это имя». «Занимаете вы какую-нибудь должность при французском дворе?» «Нет, я просто дворянин. И не имеете отличий?» «Король Карл I пожаловал меня в кавалеры Ордена Подвязки, а королева Анна Австрийская наградила лентую Ордена Святого Духа больше у меня нет ничего милостивый государь орден подвязки орден святого духа вы кавалер обоих этих орденов да но по какому случаю вы ими награждены за услуги оказанные их величество монк с удивлением посмотрел на человека который казался ему одновременно простым и величественным Потом, как бы отказавшись разгадать тайну этого величия и простоты, о которой умалчивал незнакомец, он продолжал. «Так это вы приезжали вчера на аванпосты?» «Да, и меня не пропустили. Многие генералы никого не впускают в лагерь, особенно накануне сражения. Но я поступаю иначе. Вчера вас не приняли только потому, что у меня был военный совет. Сегодня я свободен» и готов вас выслушать. Очень хорошо, милорд, что вы меня приняли, тем более, что дело мое не имеет никакого отношения ни к сражению, которое вы намерены дать генералу Ламберту, ни к вашему лагерю. В том поруке и то, что я отвернулся, не желая видеть ваших солдат, и закрыл глаза, чтобы не иметь возможности сосчитать ваши палатки. Так говорите же, сударь. «Я уже имел честь сказать вам, милорд, что я жил в Нью-Кастле во времена Карла Первого, когда покойный король был предан в руки Кромвеля шотландцами. «Знаю», — холодно сказал Монг. «В то время я имел при себе значительную сумму денег, золотом, и накануне сражения, предчувствуя то, что случилось на другой день, спрятал их в большом погребе нью монастыря, в башне, верхушку которой, освещенной луной, вы видите отсюда. Сокровище мое спрятано там, и я пришел просить, чтобы вы позволили мне взять его, прежде чем мина или что-нибудь другое разрушит здание и раскидает мое золото, или обнаружит его, и им завладеют солдат. Монк знал людей. По лицу графа он прочитал его энергию, ум и осторожность. Поэтому лишь благородной доверчивости мог он приписать поступок французского вельможи, и это глубоко тронуло его. "Сударь, сказал он, вы в самом деле не ошиблись во мне". "Но так ли велико ваше сокровище?" чтобы подвергать ради него себя опасность. Уверены ли вы, что оно еще на прежнем месте? Оно еще там, без сомнения. Хорошо, на один вопрос вы ответили. Теперь другой. Я спросил у вас, так ли велико сокровище, чтобы подвергаться опасности ради него? Да. Очень велико, милорд. Я спрятал на миллион золота в двух бочонках. Миллион, вскричал монок, с которого отос не спускал пристального взгляда. К генералу вернулась вся его прежняя недоверчивость. Этот человек хочет обмануть меня, подумал он. Так вы хотите, сказал он громко, взять эти деньги? Если вы позволите, сегодня же вечером и по соображениям, о которых я вам говорил. «Но, сударь», — возразил монк — «генерал Ламберт стоит не далее меня от аббатства, в котором хранятся ваши деньги. Почему же вы не обратились к нему? Потому что в важных делах надо больше всего доверять своему инстинкту. Генерал Ламберт не внушает мне такого доверия, как вы». «Хорошо, я дам вам возможность отыскать деньги, если только они остались на прежнем месте. Ведь, может быть, их там уже нет. С 1648 года прошло 12 лет, случилось немало событий. монк умышленно настаивал на этом, ему хотелось убедиться, не воспользуется ли граф предлогом, чтобы отказаться от поисков. Но Атос и бровью не повел». «Уверяю вас, милорд», — сказал он твердым голосом, — «я вполне убежден, что оба бочонка стоят на прежнем месте и не переменили хозяина». Этот ответ избавил Монка от одного подозрения, но внушил другое. «Француз, вероятно, подослан, чтобы соблазнить защитника парламента. Бочонке с золотом пустая выдумка. Может быть, этой выдумкой...» хотели пробудить в генерале крастолюбие. золото наверное, не было. Монг хотел уличить французского дворянина во лжи и коварстве и извлечь пользу из ловушки, расставленной ему врагами. Обдумав все это, Монг сказал гостю. «Надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной ужин?» «Охотно», — отвечал Атос, кланяясь. «Вы делаете мне честь» который я считаю себя достойным, потому что чувствую к вам особенное расположение. Прошу быть снисходительным, поваров у меня мало, да и те очень плохи, а мой провиантмейстер вернулся с пустыми руками. Если бы в лагерь случайно не забрел французский рыбак, генерал Монг лег бы сегодня спать без ужина. У меня есть рыба, свежая, если верить поставщику». «Милорд, я хочу только иметь удовольствие провести с вами несколько лишних минут». После обмена этими учтивостями, во время которых Монг не забывал об осторожности, подали ужин. Монг пригласил графа Даласер сесть за стол и занял место против него. Блюдо с отварной рыбою, предложенное двум знаменитым собеседникам, способно было удовлетворить голодные желудки, но невзыскательный вкус». Ужиная и запивая рыбу плохим элем, Монг выслушал рассказ о последних событиях фронды, о примирении принца Конде с королем, о предстоящем браке Людовика с инфантой Марией Терезией. Но он не спросил, а Атос ни слова не сказал, о политических интересах, которые в то время соединяли, или лучше сказать, разъединяли Англию, Францию и Голландию. Глядя на Атоса и слушая его, монк решил, что он не может быть ни убийцей, ни шпионом. Но вместе с тем в Атосе было столько тонкости ума и твердости, что Монг принял его за заговорщика. Когда они встали из-за стола, монк спросил. — Так вы серьезно верите в ваше сокровище Вполне серьезно. — И думаете, что нашли вы место? Сразу же. «Если так, я из любопытства готов пойти с вами. Да мне необходимо проводить вас. Вам невозможно проехать через лагерь без меня или без одного из моих офицеров. Генерал, я не допустил бы, чтобы вы так себя утруждали, если бы не нуждался в вашем присутствии. Признаюсь, оно не только лестно, но и необходимо для меня, и потому я принимаю ваше предложение». «Нужно ли взять солдат?» — спросил монк «Я думаю, что это бесполезно, если вам они не нужны. Два человека и лошадь — вот и все, что нужно для перевозки обоих бочонков на филуку, которая привезла меня сюда. Но придется копать землю, разбивать камни. Вы, вероятно, не захотите сами работать, не так ли? Не нужно ни рыть землю, ни разбивать камни». Сокровище спрятано в монастырском склепе. Под плитой с железным кольцом скрыта лесенка в четыре ступеньки. Там и лежат оба бочонка рядом, залитые гипсом в виде гроба. А плиту можно узнать по надписи на ней. Раз все между нами основано на доверии, я не стану скрывать от вас и скажу вам саму надпись. Здесь покоится почтенный пётр Вильгельм Скотт, каноник достославного монастыря Нью-Кастля. Скончался 14 февраля 1208 года, да почиет в мире. Монг слушал с напряженным вниманием. Он удивлялся не то изумительному лукавству этого человека, и замечательному искусству, с каким он играл свою роль, не то прямодушию, с которым он излагал свою просьбу. Ведь дело шло о миллионе. Надо было взять этот миллион у солдат, которые могли счесть это воровством, и, не задумываясь, покончили бы с похитителем ударом кинжала. «Хорошо», — сказал он, — «я пойду вместе с вами». «Приключение кажется мне таким чудесным», что я хочу сам нести вам факел. Он прицепил коротенькую шпагу и засунул за пояс пистолет. При этом движении он нарочно распахнул камзол и показал стальную кольчугу, которая защищала его от кинжалов наемных убийц. Потом он взял в левую руку шотландский дирк, повернулся к Атосу и спросил, «Я готов, а вы?» Дирк кинжал шотландских горцев. Примечание редакции. Атос в противоположность Монку отвязал свой кинжал и положил на стол, расстегнул перевязь и положил шпагу возле кинжала, и, распахнув камзол, точно в поисках носового платка, показал под тонкой батистовой рубашкой голую грудь, ничем не защищенную. «Вот удивительный человек», — подумал Монк, — «у него нет оружия, но там, верно, есть засада». «Генерал», — сказал Атос, словно угадав мысли Монка, — «Вы хотите, чтобы мы были одни?» «Но великий полководец никогда не должен неосторожно подвергать себя риску. Сейчас темно, переход через болото небезопасен, возьмите конвой». «Вы правы», — сказал монк И закричал, «Дигби!» — вошел адъютант. «Пятьдесят человек со шпагами и мушкетами». И он взглянул на Атоса. Тот сказал, «Это слишком мало» если есть опасность и слишком много если ее нет ну так я пойду один сказал монк дикгды мне никого не нужно пойдемте суд